Глава девятая. Допрос с Укольчиком. Путь до Киевской оказался нетрудным. По словам спутников, до станции оставалось уже недалеко, как в туннеле вдруг захлюпало под ногами. Вода. Впереди на рельсах, которые почти скрылись под водой, стояла тележка с непонятным агрегатом. Возле прохода в стене тоннеля, куда уходил пучок черных проводов, о чем-то спорила кучка мужиков. Но дубликаты это должны где-то быть, кричал на весь тоннель один из мужиков. Где-то они должны храниться. Стоящие рядом что-то ему отвечали, густо перемешивая свою речь бранью. При приближении путников мужики затихли и, узнав докторов, нестройно поздоровались. Вскоре рабочие остались позади, а впереди показалась станция Киевская. Выход из туннеля охранялся двумя вооруженными парнями. — Виктор Иванович, Александра Ивановна! — почему-то удивился один из охранников. — Я сейчас. Он резко повернулся и побежал на станцию. «Что тут у вас такое?» — спросил доктор у оставшегося типа. «Да я не знаю», — замямлил тот, отводя взгляд. Однако охранник не стал их задерживать, и они без проблем вошли на станцию, поднявшись на пустой перрон. Из зала, однако, слышался гул голосов. Поднимаясь по узкой металлической лесенке на пустую платформу, Веник заметил, что на дальнем конце станции на путях стояли несколько тележек с ящиками, а за ними, при входе в противоположный туннель, виднелись какие-то укрепления. Сама же станция выглядела солидно. Мощные пилоны из белого камня с темными полосами-завитушками в их верхней части притягивали взгляд. Как только путники вышли в главный зал как к докторше бросилась какая-то маленькая девчонка с коротко остриженной головой. «Тетя Саша!» – крикнула она и приникла к девушке. Та погладила ее по лысой голове. Подошли еще несколько женщин, которые остановились рядом, поздоровались и начали жаловаться доктору Саше на свои болячки. Снова возник убежавший охранник – Вместе с ним подошли несколько солидных мужиков, которые завели разговор с Виктором Ивановичем. На здоровиков и веника никто не обращал внимания. «Ну, Иваныч!» – озабоченно говорил один мужик начальственного вида. «Куда это вы собрались-то?» Доктор что-то отвечал тихим голосом. Веник не слышал весь разговор. До него доносились только обрывки фраз местных мужиков. «Вот как раз, несколько часов как, молокососы, и сестра Антонины с ними, троих, да, насмерть, и она тоже за ними, мужики ведь озверели, а теперь думай и жди вестей». Из этих фраз Веник понял, что кучка местных парней сегодня утром сбежала с диаметра куда-то на кольцо, и за ними в погоню отправился большой отряд. «Скорее всего», — сообразил парень, — «эти дезертиры вряд ли в сторону Нижнего парка направились. Если куда и пошли, то только на Краснопресненскую, а может и на Белорусскую. Как-то неохота при таком раскладе туда». Озабоченно размышлял он. «Но с другой стороны, другого-то пути нет, на Нижний парк тем более соваться не стоит». Подумав немного, парень решил, что нужно держаться прежнего плана. К тому же глядишь, чего по пути и придумается. Немного напряженный веник осмотрелся. Прямо перед ним центральный зал станции оставался пустым но далее виднелись какие-то загородки, вроде бы из кирпича, какие-то занавески и нагромождение ящиков. Интересно, что прямо в своде зала, над каждым пилоном, вделанные в каменную рамку, с наклоном висели разные древние картины, но Веник так и не смог что-либо на них разобрать, несмотря на хорошее освещение. «Увидел только, что там нарисованы какие-то люди». Рядом виднелись укрепления в виде баррикад перед ходом вниз в торце станции. Охраны рядом не наблюдалось. Наконец, тронулись в путь. Несколько мужиков двинулись вместе с ними. Миновав баррикады, предназначенные для обороны от поднимающегося с лестниц противника, их отряд и еще несколько местных мужиков спустился вниз по застывшему эскалатору и двинулся по скудно освещенному, но чистому коридору. Один раз они повернули под прямым углом, и впереди показались еще небольшие баррикады на мостике, что над платформой и рельсами. Здесь дежурили трое вооруженных мужчин. Миновав их, Веник вместе со всеми спустился по лестнице в центральный зал еще одной станции. Хоть во время посещения кольцевой киевской парень и не заходил в главный зал станции, но сразу же узнал, что это та самая станция, через которую он в свое время пробирался. «Вот оно, кольцо», — только и подумал парень. Стало весьма напряжно. «Как бы мне тут не нарваться на тех мужиков, с которыми я и дед Артур договаривались о проходе через станцию» подумал Веник, волнуясь все сильнее. В главном зале, к неудовольствию парня, они снова остановились. К ним подошли еще несколько мужчин, которые приветствовали девушку и Виктора Ивановича. Веник похолодел от страха, но среди мужиков не оказалось тех, которых он видел здесь, проходя через эту станцию прошлый раз как дезертир Альянса. В развалочку к ним подошла толстая, опухшая тетка. «Александра Ивановна!» — окликнула она докторшу так громко, что, наверное, на всей станции было слышно. «У меня новая шишка выскочила. Посмотрите, пожалуйста». Доктор Саша вежливо и терпеливо начала объяснять, что спешит но когда будет возвращаться, часа через три 4 или чуть позже, то обязательно зайдет к ней и посмотрит. Веник подумал, что часа через три 4 или чуть позже, когда отключат свет и хлынет водичка, то этой тетке будет уже не до шишки и не до белокурой докторши. Ему не терпелось убраться в туннеле, но пока приходилось топтаться на месте и от нечего делать рассматривать станцию. Как и Верхняя Киевская, это выглядело величественно. Края полукруглых проходов между пилонами когда-то были украшены позолотой, но сейчас она большей частью осыпалась и уцелела лишь в отдельных местах. Между проходами на поверхности пилона в золотой рамке пятиугольной формы находились картины. Почти как на верхней, киевской, но здесь они висели ниже и были больше размером. Веник в отдалении заметил лишь одно целое панно. На нем виднелись какие-то люди с красным флагом, остальные картины давно осыпались и пропали. В противоположном конце станции виднелась кучка людей. Там кто-то плакал и лежали на полу закрытые тканью тела. «Это те, которых постреляли дезертиры», — понял Веник. «Идем», — послышалась команда Виктора Ивановича. Парень с готовностью двинулся за докторами, направляющимися в один из проходов, ведущих как раз на платформу, по которой он в свое время шел по этой станции. «Эй-эй, стой!» – послышалось рядом. Один из мужиков, разговаривавших с докторами и уже собравшийся было уходить, обернулся и снова спешил к ним. Веник с неприятным чувством заметил, что тот смотрит именно на него. — Постой, друг, как тебя зовут? — задержал его лупоглазый щуплый мужик в рваной матерчатой куртке и в высоких сапогах. — отропел оторопел парень, сразу же вспомнив о листовке, на которой было написано о его розыске. — Васей меня зовут. Мужик замер, словно на стену налетел. «Да нет», — пробормотал он, обращаясь к Виктору Ивановичу, «где-то я его точно видел, и звали его как-то по-другому. Велиарий, что ли?» «Да нет, Вася я», — из последних сил, стараясь держаться уверенно, проговорил веник, который почувствовал, что его начинает бить крупная дрожь. Он не видел лиц своих спутников, но словно кожей чувствовал, что они смотрят на него. «Вообще-то я его давно знаю», — уверенно улыбнулся мужику Виктор Иванович. «Наш он. Жил на Смоленской, потом его на библиотеку перевели. Теперь к нам назад направили». Лопоглазый задумчиво потер рукой затылок. «Где-то я его видел, это точно». «И я видел», — подал голос один из мужиков рядом. «Ну, так в чем вопрос?» — снова уверенно и снисходительно усмехнулся доктор. «Ты, Альберт Николаевич, подумай, вспомни, а как мы назад пойдем, то расскажешь. Мне самому интересно, где ты нашего Васю мог видеть». Все так же уверенно он развернулся и направился на платформу. Веник, с трудом переставляя отяжелевшие ноги, последовал за ним. Выход из туннеля охранялся четверыми вооруженными мужиками в красных повязках с буквами КВ. Парень отметил, что пост расположился таким образом, словно охраняя не станцию, а вход в туннель от местных жителей. «Виктор Иванович», — громко сказал один из мужиков, по всей видимости, главный на посту. «Ну вот скажи мне, куда ты собрался-то? У нас тут слышал, что было?» «Погоди, Федотыч!» Улыбнувшись, доктор взял мужика за руку, отвел в сторону и начал что-то тихо говорить. Через минуту командир кивнул. «Делай, раз надо. Но я тебя предупредил. Потом не говори. Ты лучше скажи, что про краснопресню слышно», — спросил Виктор Иванович. «Да ничего, тихо, как в склепе. Сам знаешь, что там было». Веник и его спутники миновали пост и вошли в тоннель, включив фонарики. Оказавшись в тоннеле, Веник испытал противоречивые чувства. С одной стороны, ему хотелось петь от радости, что все прошло как надо. «Кто знает», — думал он. Возможно, из-за этих дезертиров, будь я с одной докторисой и ее ухажерами, нас, возможно, никуда и не пустили бы без Виктора Ивановича. Но, с другой стороны, душу, словно червяк, точила мысль, что придется давать объяснения спутникам, объяснять, почему он назвался Васей Накиевской. Он ожидал, что на него сразу же насядут с расспросами, Однако их маленький отряд уходил от станции все дальше, а никто и не делал попытки с ним заговорить. Более того, спутники молчали, словно погрузившись в свои мысли. «Урод долбанный!» — мысленно ругнулся веник по адресу лупоглазого мужичка. «Вот вылез же, как глист из задницы! Если бы не влез со своими вопросами, то шел бы я сейчас и радовался!» «А тут думай, что эти доктора надумают». Станция Краснопресненская встретила их темнотой и тишиной. Не было и намека на присутствие людей рядом. Подойдя к перрону, они остановились. Виктор Иванович что-то тихо сказал парням. Они, подхватив автоматы, легко запрыгнули на перрон и исчезли в ближайшем же проходе между пилонами. Веник ожидал, что уж сейчас доктора насядут с расспросами. Но те молчали, словно ничего и не было. Они просто стояли и молчали. Прошло минут десять, прежде чем вернулись парни. «Все вроде чисто», — доложил Артем. «Все осмотрел». «Все, никаких следов». Все вместе они выбрались на платформу. Веник думал, что они быстро пойдут дальше, но доктора зачем-то направились в центральный зал станции. Выйдя туда, Веник машинально посмотрел в сторону эскалаторов. Увиденное сильно удивило. У подножия застывших лестниц и почти по всему залу были рассыпаны бетонные осколки разных размеров. По всему выходило, что вылетели они из наклонного туннеля с эскалаторами, ведущего на поверхность. Выглядели эти обломки так, словно попали сюда совсем недавно. «Интересно, а куда все тут делись?» — не мог не подумать парень. «С крутыми ребятами, сторожившими выход наверх, все ясно. Эти вовремя смылись. А вот куда делись местные бродяги?» «Их же наверху никто не ждет». Тем временем доктор повел их дальше. Они миновали лестницы, ведущие на соседнюю станцию, и направились в тот же тоннель, через который в прошлый раз путешествовал веник. Для этого им пришлось пройти по внутренностям метропоезда. Далее их путь пролегал все так же, в молчании. Когда они достигли куч из сложенных рельсов, «Веник» объявил, что до станции недалеко. Это не вызвало никакой реакции. Виктор Иванович коротко кивнул. «Ясно». Скоро они вышли к «Белорусской». Снова парень остался с докторами, а вооруженные здоровяки скрылись на темной станции. На этот раз они отсутствовали куда дольше». Когда они вернулись, Артем все так же доложил. «Все чисто, никаких следов». «Да про какие следы речь?» — не выдержал Веник. Ему ответила докторша. «Следы того, что здесь нас ждут твои товарищи». В волнении парень не позабыл, что их должны были здесь ждать. Надо было как-то выкручиваться. «Да не может быть!» — фальшиво воскликнул он. «Они тут уже не один час должны нас дожидаться». Доктор ничего не сказал, а только вылез на платформу и проследовал в ближайшую арку. Веник с девушкой проследовали за ним. Оказавшись в центральном зале станции, Веник увидел, что там только темнота. Переход на соседнюю Белорусскую также не освещался, стало немного жутко. «Ну, и где твои друзья?» — очень спокойным тоном поинтересовался Виктор Иванович. «Должны были быть здесь», — выдохнул веник. «Я и понятия не имею. Должны ведь...» «Что же, подождем. Вот здесь». Доктора остановились возле одного из проходов на перрон левого пути. Веник посмотрел в сторону и тут же заметил, что Виктор Иванович сделал какой-то знак Артему. Тот сразу же позвал тихо. «Вениамин, иди сюда!» Парень сделал к нему несколько шагов, и тут же его резко ударили сзади по коленкам. «Коля!» — понял парень, падая вниз и больно ударяясь коленками об пол. Сильный рывок, его швырнули на спину. Падая, он здорово приложился затылком об пол. «Больно!» В голове загудело. Быстрые руки обыскали его, отобрав фонарик и вытащив из-за пазухи пистолет с обоймами. «Давайте его сюда!» послышалось издалека. Его схватили за руки и потащили по полу в ближайший проход. Виктор Иванович что-то быстро сказал прихвостням. Те бросили парня и куда-то поспешно скрылись. Доктор склонился над веником, приставив к его горлу тонкий скальпель. Веник чувствовал, как к коже прикасается холодный металл. В том, что лезвие остро заточено, он не сомневался. «Вот теперь и поговорим спокойно. Вениамин или, может быть, Вася?» — сказал ему доктор. Рядом присела белокурая докторша, которая наблюдала за парнем совершенно беспристрастно, направив луч фонарика ему на грудь. Послушайте, быстро заговорил веник. Виктор Иванович, в чем вы меня обвиняете? Я пока не обвиняю. Холодно улыбнулся ему усатый доктор. Для начала мне хотелось бы узнать, где твои друзья. Да я и правда не знаю. Сильным усилием веник взял себя в руки. «Послушайте, Виктор Иванович, Саша, ну нет их тут. Я-то откуда знаю, где они? Должны быть, но нет. Но это ничего страшного, просто изменим путь». «Путь?» — поднял брови доктор. «Да, мы должны были тут дальше по кольцу идти. Но раз их нет, план изменился. Нам нужно в другую сторону». «На Марксистскую, в Альянс. Там выход». «А ты знаешь, что Альянс — враг диаметра?» — спросила девушка. «Да вам-то какое дело?» — в тон ей отвечал Веник. «У нас с Альянсом договоренность. Им плевать, что вы раньше в диаметре были. Снимите повязки и пройдете спокойно. Меня там все знают». «Кстати, а что там на Киевской было?» поинтересовался Виктор Иванович. «Откуда они тебя знают?» «Да и мне признаться, что-то в тебе знакомо». Поколебавшись секунду, Веник решил во всем признаться. «Им-то какая разница?» — думал он. «Не потащат же они меня назад на диаметр в комиссию партийного контроля». Поэтому он быстро рассказал, кто он и откуда его могут знать на красной линии. «Вот оно что!» пробормотал доктор. «Я слышал про диверсантов на парке. Еще, кажется, не очень давно одного из вас поймали и казнили. Так ведь?» Веник, решив не углубляться в подробности своей биографии, кивнул. «Но какая вам разница?» — говорил он. «Да, были у меня проблемы с диаметром. Но вам-то от этого что? Всем нам выбираться отсюда надо». «Через несколько часов по всему метро отключат электричество, а с ним и насосы, и вот тогда уже не до старых дел будет». Доктор раздраженно кивнул. «Все это так, но только почему ты сразу все не рассказал, скрыл про себя? Да и вообще, зачем ты темнишь?» «Да я...» — начал Веник. «Хотите правды? Я вам больше скажу». В каком-то кураже он решил открыться, и чтобы окончательно завоевать их доверие, Веник быстро рассказал, что этих товарищей на Белорусской он выдумал. «Конечно, — быстро говорил он, — лучше-то было идти по Кольцу, через Нижний парк, но там у меня враги, нельзя мне туда. А теперь, когда все выяснилось, мы как-нибудь на ту сторону метро и проберемся». Однако, вопреки ожиданиям парня, его рассказ вызвал обратный эффект. Виктор Иванович, который уже почти расслабился, снова напрягся и приставил лезвие к горлу парня. «Совсем ты меня с толку сбил, гаденыш!» Вдруг зло ругнулся этот невозмутимый мужик. «Нет», — сказал он, поворачиваясь к девушке, — «не нравится он мне». Надо с ним здесь окончательно и быстро все решить. Но он правильно назвал пароль, неуверенно сказала Саша. Не знаю, не знаю, пробормотал доктор, не убирая лезвие от горла парня. Ты же сама видишь, мутный он очень. Да послушайте, попытался вставить слово Веник, но доктор надавил рукой на лезвие и парень замолчал. Пароль он сказал, это да. Продолжал задумчиво говорить Виктор Иванович. «Но вот выдумки эти. То есть друзья, то нет. То все вместе шли. То он вдруг один оказался. Да и к тому же ищут его у нас. Этого еще не хватало. Нет, определенно он мне не нравится». «Что будем делать?» Тревожно смотрела на него девушка. «Еще раз поговорим» но уже на полном серьезе». Венику показалось, что несколько слов доктор произнес с небольшим акцентом. «Вот что», — посмотрел он в глаза парня, «сейчас я буду задавать тебе вопросы, а ты отвечать. Если ответишь правильно, я быстро тебя убью, а если вздумаешь темнить, умирать ты долго будешь. До тех самых пор будешь здесь лежать в своем дерьме», пока вода станцию не затопит. Веник похолодел. Ведь только что все было хорошо, а вот теперь на тебя. Не может быть, чтобы доктор говорил серьезно. Ведь он их единственная нить, ведущая на поверхность. Да нет, успокоил себя парень. Блефует он, на понт берет. Между тем доктор продолжал распоряжаться. Давай кляп. Тихо сказал он. Через секунду в рот венику запихали какую-то резиновую дрянь. «Доставай шприц и препараты, они нам уже не пригодятся». Саша тревожно посмотрела на доктора. «А как же он? Как он пойдет?» «Я все из него вытащу, пароли, имена, явки, а то он слишком уж мудрит. Я теперь точно его вспомнил». И даже листовку помню, где его морда нарисована. Не думаю я, что там наверху такие идиоты, чтобы послать за тобой такого красавца. Нет таких дураков». «Но пароль-то он правильно сказал. Откуда он его знает?» – не уступала девушка. «Вот это мы сейчас и узнаем. Давай шприц». Девушка начала копаться в сумке, а Виктор Иванович, насев венику коленом на грудь, быстро закатал рукав его куртки и рукав рубашки, оголив руку парня чуть повыше локтя. Саша тем временем поставила фонарик на пол, направив луч вверх, переломила тихо хрустнувшую стеклянную ампулу и набрала ее содержимое в очень узкий шприц. Поднеся его к фонарю, Девушка несколько раз ударила по шприцу своим изящным пальчиком. В это время послышался топот, и рядом показался запыхавшийся колян. «Идут», — выпалил он, — «их там много, целый отряд». Врачи взглянули на веника. «Это они? Твои дружки?» — тихо спросил Виктор Иванович. Веник, который уже хотел отрицательно помотать головой, вдруг решился. Он отчаянно закивал головой. мол, дружки мои!» Послышался еще топот. Это подбежал Артем. «Сюда идут!» — также запыхавшись, доложил он. Тут же веник услышал шум и гомон. Слышался шорох многочисленных подошв по полу. Послышались мужские голоса. Донеслась отчетливая ругань. «Внимание!» – скомандовал доктор и быстро бросил Саша. «Выключи фонарь». Та выключила фонарик и поставила его на пол. В арке стало темно. Веник видел, что Виктор Иванович сжал в руке пистолет, скорее всего, ТТ, изъятый у него. Двое бойцов вскинули автоматы. Также ему показалось, что у девушки в руках тоже пистолет. «Спокойно, ребята!» — тихо говорил доктор. «Спокойно!» Шум и топот приблизились. Веник заметил сильные отблески фонарей на стенах и своде противоположного перрона. «Это наши!» — удивленно произнес Артем. «Киевцы!» — послышался чей-то крик. «Да никак это наши! Артемка! Колян!» «О, Виктор Иванович!» Саша удивленно произнес кто-то. Давайте сюда, несите! Кто-то начал выкрикивать команды. Оба доктора и парни вышли из арки, оставив Веника лежать на полу. Из своего неудобного положения он заметил, как по центральному залу приблизилась толпа людей. И к докторам подошел вихрастый рослый парень в распахнутой куртке, под которой крест-накрест, прямо на голое тело, были надеты пулеметные ленты с патронами. Веник в отблесках фонарей различил на его нарукавной повязке буквы КВ. «Как хорошо, что вы здесь!» — воскликнул вихрастый. «У нас раненые!» «У нас тоже раненый!» — сказала Саша рядом столпились вооруженные люди позади послышались шаги со стороны перона мельком глянув на лежащего парня к толпе прошел еще один диаметровец расталкивая толпу к врачам пробился растрепанный парень тоже рослый и вихрастый александра ивановна виктор иванович срывающимся голосом заревел он помогите спасите мою антонину «Хотите, на колени встану!» При имени Антонины что-то щелкнуло в голове у парня. Он вдруг вспомнил, что это имя называли на Киевской. «Черт!» — догадался он. «Так это же отряд, который посылали за дезертирами вдогонку. Наверное, они идут назад». Веник поморщился. «Оплошал я!» — думал он. Надо было на дезертиров валить отсутствие моих товарищей здесь. Так смог бы выкрутиться, не признаваясь. Однако чего зря думать задним умом?» Парень внимательно прислушался к происходящему. Подошедшие диаметровцы перебой что-то говорили докторам. Рядом кто-то плакал тонким голосом, кто-то стонал. Где-то в задних рядах несколько мужиков кого-то ругали, не выбирая выражений. «Ну вы только посмотрите! Посмотрите ее!» — закричал парень с пулеметными лентами. Какой-то пожилой мужик подошел к Виктору Ивановичу. «Посмотрите!» — убеждал он. «А то ведь не донесем!» Вихрастый снова что-то истерично закричал, но разобрать слова было сложно — Другие рядом тоже что-то говорили, что-то советовали. Докторов силой втянули в толпу. Коляна с Артемом оттеснили в сторону. Донесся голос Саши, которая с сильным акцентом говорила. «Мы не волшебники, мы только врачи». Веник вдруг встрепенулся. Он перевернулся на бок, приподнялся на локте и вдруг явственно осознал, что на него никто не смотрит. Привстав на четвереньки, он начал пятиться назад к темному перрону. Заметив, что рядом стоит фонарик докторши, он схватил его и продолжил пятиться назад. Вот и перрон. Парень сел на корточке, спрятался за угол и, оказавшись на платформе, поднялся на ноги и вытащил кляп изо рта». Медленно на цыпочках он метнулся к другому концу пилона и осторожно выглянул из-за угла. По другую сторону прохода в зале стоят мужики. Громкие голоса гудят под сводами главного зала. В лучах фонарей смутно видны несколько лежащих и сидящих людей на полу. Никто не смотрит в темную арку. «Ой-ой, мамочки!» Раздался женский голос. «Ой, как больно!» Послышался голос Саши. Она что-то говорила. Снова забубнил нервный мужик. Веник осторожно пересек открытое место и сразу же спрятался за пилоном. Выглянув в следующий проход, он увидел, что там уже никого не видно. Отряд диаметровцев остался позади.